Но вот чаще замелькали в толпе стальные шлемы, береты и перья сквайров, лучников и конных латников. Носители этих воинских знаков отличия вели себя куда грубее, чем горожане. Не раз, когда такая особа нечаянна или, может быть, в кичливом сознании своего превосходства на ходу оттесняла Саймона от стены, Молодой провожатый перчаточника сразу вызывающим мерил невежу взглядом, как будто рвался доказать на деле свою пламенную готовность услужить госпоже. И каждый раз Канахара, так звали юношу, одергивал его хозяин, давая понять, что нечего ему лезть в драку, пока не приказали. «Глупый мальчишка!» — сказал он. Или ты мало пожил в моем доме? Неужели ты до сих пор не усвоил, что удар порождает ссору, что клинок режет шкуру так же быстро, как игла прокалывает замшу, и что я люблю мир, хотя никогда не боялся войны, и мне не важно, пройдем мы с дочерью ближе к стене или подальше, лишь бы идти нам тихо и мирно? В свое оправдание конахар заявил, что ему дорога честь его хозяина. Но этим он ничуть не успокоил старика. «Что нам честь?» — сказал Саймон Гловер. «Если хочешь остаться у меня на службе, думай о честности. А о чести пусть хлопочут хвостливые дураки, которые носят сталь на пятках и железо на плечах». Если тебе охота щеголять таким убором, милости просим, но не в моем доме и не при мне. Канахара эта отповедь не утихомирила, а только пуще распалила. Но поданный молодою хозяйкой знак, если и впрямь можно было так истолковать чуть поднятый ею мизинец, подействовал сильнее, чем сердитый укор хозяина. Юноша сразу утратил воинственный вид, казавшийся для него естественным, и превратился в простого слугу миролюбивого горожанина. Между тем, их небольшую группу догнал худощавый молодой человек, закутанный в плащ, которым он прикрыл или затенил часть лица, как нередко делали в ту пору кавалеры, когда хотели остаться неузнанными или пускались в поиски приключений. Словом, всем своим видом он как бы говорил окружающим. «Сейчас я не желаю, чтобы меня узнавали или обращались ко мне так, точно понимают, кто я. Но я ни перед кем не должен держать ответ, а потому свое инкогнито я храню лишь для видимости, и меня не беспокоит, разгадали вы его или нет». Он поравнялся с Кэтрин, державший под руку отца, и, замедлив шаг, пошел рядом с нею с правой стороны, как бы присоединяясь к их компании. «Доброго вечера вам, хозяин!» «Благодарю, ваша милость. Пожелаю того же и вам. Не разрешите ли попросить вас пройти мимо? Мы идем слишком медленно для вашей светлости, и наше общество слишком низко для сына вашего отца». «Сын моего отца?» Лучше может об этом судить почтенный. Мне нужно потолковать кое о чем с вами и с моей прекрасной святой Екатериной, самой прелестной и самой прямой святой, какая числится в святцах.